Глава четвертая. Несколько дней спустя единственный уцелевший у Чертопханова казачок доложил ему, что к нему прибыл какой-то верховой и желает поговорить с ним. Чертопханов вышел на крыльцо и увидал своего знакомого жидка верхом на прекрасном донском коне, неподвижный и гордо стоявшим посреди двора. На жидке не было шапки, он держал ее под мышкой. Ноги он вдел не в самые стремена, а в ремни стремя. Разорванные полы его кафтана висели с обеих сторон седла. Увидав Чертопханова, он зачмокал губами и локтями задергал и ногами заболтал. Но Чертопханов не только не отвечал на его привет, а даже рассердился. Так весь и вспыхнул вдруг. Паршивый жид смеет сидеть на такой прекрасной лошади. Какое неприличие! «Эй ты, эфиопская рожа!» — закричал он. «Сейчас слезай, если не хочешь, чтобы тебя стащили в грязь!» Жид немедленно повиновался, свалился мешком с седла и, придерживая одной рукой у повод, улыбаясь и кланяясь, подвинулся к Чертопханову. — Чего тебе? — с достоинством спросил Пантелей Еремеич. Вася Благородие, извольте посмотреть, каков конек, — промолвил жид, не переставая кланяться. — Да, лошадь добрая. Ты откуда ее достал? Украл, должно быть. — Как зимозно, Вася Благородие. — Я цесный зид. Я не украл, а для Васего Благородия достал точно. И устарался я, старался. Зато и конь. Такого коня по всему дану другого найти никак невозможно. Посмотрите, Вася Благородие. — Что это за конь такой? Вот, пожалуйста, сюда. — Повернись, стань зибоком. — А мы седло снимем. — Каков, Вася Благородие? — Лошадь добрая, — повторил чертопханов с притворным равнодушием. А у самого сердца так и заколотилось в груди. Очень уж он был страстный охотник до конского мяса и знал в нем толк. — Да вы, Вася Благородие, его погладьте, посейки его погладьте. Хи-хи-хи. Вот так. Чертопханов словно нехотя положил руку на шею коню, лопнул по ней два раза, потом провел пальцами от холки по спине и, дойдя до известного местечка над почками, слегка по охотнически подавил это местечко. Конь немедленно выгнул хребет и, оглянувшись искоса на Чертопханова своим надменным черным глазом, фукнул и переступил передними ногами. Жид засмеялся и в ладоши слегка захлопал. «Хозяина признает Васи благородие хозяина!» но не ври!» — с досадой перебил Чертопханов. Купить мне у тебя этого коня не на что, а подарков я еще не то что от жида, а от самого Господа Бога не принимал. И как же я смею вам что-нибудь дарить, помилосердствуйте, — воскликнул жид. Вы купите, Васи благородие, а денезик я подожду чертопханов задумался. Ты что возьмешь, — промолвил он наконец сквозь зубы. Жид пожал плечами. А что сам заплатил? Двести рублей. Лошадь стоила вдвое, а, пожалуй, что и втрое против этой суммы. Чертопханов отвернулся в сторону и лихорадочно зевнул. «А когда деньги?» — спросил он, насильственно нахмурив брови и не глядя на жида. «А когда будет восьмого благородию угодно?» Чертопханов голову назад закинул, но глаз не поднял. «Это не ответ. Ты говори толком иродово племя. Одолжаться я у тебя стану, что ли?» «Ну, скажем так», — поспешно проговорил жид. «Через шесть месяцев. Согласны?» Чертопханов ничего не отвечал. Жид старался заглянуть ему в глаза. — Согласны? Приказите на конюшню поставить? — Седло мне не нужно, — произнес отрывисто чертапханов. Возьми седло, слышишь? Как -зи, — Как-зи, возьму, возьму, — залепетал обрадованный жид и взвалил седло себе на плечо. — А деньги, — продолжал чертопханов, — через шесть месяцев. — И не двести, а двести пятьдесят. — Молчать, двести пятьдесят, говорю тебе, за мною. Чертопханов все не мог решиться поднять глаза. Никогда так сильно в нем не страдала гордость. Явно, что подарок, думалось ему, из благодарности черт подносит. И обнял бы он этого жида, и побил бы его. Вася Благородие начал жить, приободрившись и осклабить. Надо бы по русскому обычаю, из полы в полу. Вот еще что вздумал, еврей, а русские обычаи. и кто там? Возьмите лошадь, сведите на конюшню. Да вса ему засыпать. я сейчас сам приду, посмотрю. И знай, имя ему Малекадель. Чертопханов забрался было на крыльцо, но круто повернулся на каблуках и, подбежав к жиду, крепко стиснул ему руку. Тот наклонился и губы уже протянул, но Чертопханов отскочил назад и, промолвив в полголоса «Никому не сказывай», исчез за дверью.